Глава 10. В этот раз Ира Ряплова лишь недовольно посмотрела на меня, когда мы за ней заехали. Точнее, Шевцов и Ларенцев, а я так, прицепом. Буркнула под нос спасибо, как только машина остановилась на стоянке и быстро ретировалась от неприятной компании. Ларенцев хотел еще что-то вдогонку сказать, но я заметила, как на него метнул недовольный взгляд Алексей. В класс я уже забежала по звонку, потому что пришлось задержаться в библиотеке, надо было получить учебники. «Привет», — улыбнулась Аня, проскользнув к последней парте. Но в ответ девушка окатила ледяным взглядом и прямо перед моим приземлением на стул поставила туда свою сумку. Я непонимающе уставилась на нее, скорее ощутив кожей, чем услышав несколько смешков. В кабинет как раз вошел преподаватель. и мне пришлось, не выяснив, что за муха укусила Степанову, отсесть за свободную парту. После урока я нагнала Степанову в коридоре. «Ань, что случилось?» «Ты и правда не понимаешь?» Девушка резко развернулась и посмотрела мне в глаза. «Не совсем?» Аня презрительно ухмыльнулась, а потом обиженно насупилась и отвернулась к окну. «Я как дура тебе вчера рассказывала про этих!» Она кивнула неопределённо головой, но я прекрасно поняла Акомана. «А оказалось, что ты одна из них. И к чему вчера был этот цирк? Всё совсем не так, Ань». Я потупилась под её внимательным взглядом. Нужно было всё же рассказать ей вчера. Я бы, наверное, тоже обиделась на её месте. «Правда? То есть ты не сводная сестра Лекса? Ещё и спрашивала о нём?» «Ань». Но правда, я совершенно не их круга. Моя мать вышла замуж за своего босса, отца Шевцова, и несколько дней назад меня забрали из родного города. Я тоже из обычной школы, и я тебе не врала». Взгляд Степановой слегка смягчился, но смотрела она всё ещё с недоверием. А насчёт Алексея я действительно хотела узнать о нём больше. Ему пришлась не по нутру такая сестра, как я, и, думаю... Он скоро меня со свету живёт совсем. Я и сама расстроилась от своих слов и устала села на диванчик в холле, уронив рядом на пол сумку. Мне отчаянно требовалось поделиться с кем-нибудь этим. Ни с мамой, ни тем более с Виктором. Я не могла этого сделать. а тёте Соне и речи нет. Алёнка хорошая подруга, волнуется за меня, но она понятия не имеет, что за фрукт этот Лекс. А Аня его знает. и всё поймёт. Я настолько устала за эти несколько дней делать хорошую мину при плохой игре, что сейчас будто все силы в раз покинули меня, и я почувствовала, как глаза предательски запекло. «Эй!» Степанова приземлилась рядом, закинув за плечо кудрявую рыжую прядь. «Всё и правда так плохо!» Я кивнула, почувствовав, как по щеке поползла слеза, а потом просто вывалила всё на голову Ане, Рассказала и о первой встрече, и о том, как хотела подружиться в первый день знакомства, о том, с какой ненавистью Алексей смотрит на меня, а я даже не могу понять, за что он так. Презрение, неприятие, но чтобы так люто ненавидеть, я даже о кошмарах последней ночи рассказала. А потом замолкла опустошённая, словно из меня выкачали все мысли, и в голове остался только звон. Я, конечно, знала, что Лекс — псих, «Но что бы настолько!» Немного помолчав, сказала она. «А маме ты правда не хочешь сказать? Может, она поговорит с его отцом?» «Не знаю. Были мысли. на этим я разрушу то, что она столько лет пыталась для меня построить. Семью. Может, все утрясется, и Алексей просто перестанет меня замечать?» Аня задумчиво посмотрела на свои руки. «Не знаю. Возможно.» но ты всё же будь с ним осторожно, а ещё запиши мой номер, мало ли чего». Я продиктовала Степановой номер своего сотового, она дала мне вызов, потом я ей, и вот теперь у нас были контакты друг друга. Я была благодарна за дружеское участие. Конечно, случись чего, Аня мне мало чем сможет помочь, но даже то, что я смогу кому-то поплакаться в жилетку, Уже вселяла какую-никакую уверенность в себе и надежду, что всё в конце концов наладится. Аня обняла меня и извинилась за свою холодность. А потом мы пошли на уроки. «Слушай, Янка, а ты не хочешь поплавать?» — спросила меня после последнего урока Аня. «Поплавать? Где?» Я удивлённо подняла брови. «В лицейском бассейне». Обычно перед тренировками команды пловцов он пустует, и желающие поплескаться могут свободно воспользоваться. Мы остановились у зеркала в холле. Я бросила взгляд на отражение и ужаснулась, насколько у меня уставший вид. «Измочаленный», — сказала бы тетя Соня. «Дома я посещала бассейн». Мне нравилась лёгкая физическая усталость после плавания, потому что вместе с ней ощущался прилив какой-то свежести, радости от общения с водой. Наверное, неспроста в детстве моим любимым мультфильмом была «Русалочка». «Вообще-то, я бы с удовольствием, только у меня же купальника нет». «Это не проблема», — Анюта махнула рукой. «Для недели плавания всем студентам выдают форменные купальники». тебе нужно забрать свой». «Ничего себе, их лицей выдаёт». «Поверь мне, за те деньги, которые платит твоя мать своё новым мужем, купальник тебе бесплатно выдать для занятий — сущая мелочь для лицея». Мы отправились к завучу за разрешением, а я задумалась. «А ведь действительно, обучение в таком лицее в большом городе стоит немалых денег. Им не стоит быть матери благодарной». а проблемы общения с братцем я уж как-нибудь стерплю». Завуч распечатала нам какую-то бумажку, которую следовало предоставить завхозу. Тот выдал запечатанный сверток, заставив раз пять расписаться в накладных. Далее мы сообщили вахтеру возле бассейна примерное время занятия, услышали дежурные наставления о правилах безопасности и, наконец, оказались в помещении с бассейном. Это был огромный зал сейчас освещенный только второстепенным светом ступени и зоны отдыха облицованы красивым голубым кафелем спортивные снаряды для занятий аккуратно расположены в специальных нишах вода в большой и малой басейнных ваннах немного подсвечены совершенно не сравнить с нашим школьным бассейном моего городка который то и дело закрывали на ремонт одна из причин «Учиться в этом лицее», — заметила Степанова, увидев мой восхищенный взгляд. «Это точно», — протянула я. «Раздевалка и душ здесь», — Аня проводила меня в помещение сбоку. Я зашла в индивидуальную кабинку и развернула пакет. Красный сдельный купальник с темно-синей эмблемой лицея и голубая резиновая шапочка. Когда я вышла из раздевалки... Аня уже плыла на середине дорожки и помахала мне рукой. «Давай, ныряй уже, Ян!» Я подошла к стартовой тумбочке и надела очки. Флажки над водой слегка колыхались. Тишина и безмятежность воды манила, и я, глубоко вздохнув, прыгнула в воду. Как же хорошо было ощутить невесомость собственного тела, а вместе с тем казалось и мыслей, роившихся в голове. Лёгкие движения, давались просто и свободно. С Аней мы встретились на другой стороне дорожек, рассмеялись, когда я вынырнула, и взобрались на тумбочку. «Тебе идёт смех», — сказала моя новая подруга. «Забей на Лекса и его компанию. Просто наслаждайся жизнью и цени выпавший тебе шанс, Янка». «Я так и пытаюсь сделать». Я улыбнулась. Сейчас и правда это казалось возможным. Вода однозначно вдохновляла меня. «Ты неплохо плаваешь. Хочешь, я предложу Зое Антоновне твою кандидатуру на соревнования?» «Даже не знаю». Я пожала плечами. «Я никогда не занималась спортивным плаванием. Скорее так, для себя, для души, так сказать». «Ну что ж, подумай над этим». Степанова встала, взмахнула руками, и снова ушла в воду. А потом и я за ней. Мне нравилось плыть, наблюдая, как по дну, не отставая, стремится моя тень, тревожимая волнением воды. Аню не видно было, я ушла в себя, она же плавала на соседней дорожке. В очередной раз, оттолкнувшись от бортика, я поплыла в обратную сторону, наблюдая за дном и периодически добирая воздух. Устала, пора уже было собираться, «Наверное, у Алексея уже закончился факультатив по биологии, от которого меня и Степанову освободили, и мне пора идти. Не очень хотелось бы выслушивать претензии от Шевцова, что он меня ожидает». Вынырнув из воды, стащила очки, и тут мой взгляд уперся в мужские туфли. Я подняла глаза. Шевцов стоял, скрестив руки на груди. А они в зале видно не было. «Где Аня?» Я посмотрела по сторонам и отступила немного назад, спрятавшись почти по плечу в воде. В душе. Почему она меня не предупредила? Вопрос был адресован скорее мне самой, чем Шевцову. Она торопилась. Лекс равнодушно пожал плечами. Он продолжил молча пялиться, и мне стало не по себе. Вряд ли бы Аня ушла без меня, тем более бы и не оставила в его присутствии одну намеренно. «У тебя уже закончился факультатив? Я быстро соберусь». Под его взглядом было неуютно. Сейчас он не горел той лютой ненавистью, но смотрел так внимательно, что мне захотелось уйти под воду с головой. «Сегодня домой сама. Мне нужно уехать по делам. Маршрут автобуса номер 123А». Голос холодный, как сталь, и тон такой пренебрежительный, Будто его величество король солнца снизошел до общения с чернью. Понятно. Он уже собирался уходить, но потом развернулся и добавил. «И нигде не шарься, сразу езжай домой. Отцу не обязательно знать, что я уехал сразу после занятий». «А вот, значит, как. У него там какие-то темные делишки, а я покрывать его должна. Не сказать о наших разногласиях — это одно». но врать намеренно я не собиралась. Не указывай мне, что и как я должна делать. Ещё шаг. Шевцов сузил глаза и подошёл к самому краю бортика, присел на корточки и внимательно посмотрел мне в глаза. Бестолковость и бесстрашие. Опасное сочетание Яна. Он впервые назвал моё имя, но сделал это так... Будто выплюнул самое отвратительное ругательство. От этого жуткого, тяжёлого взгляда мне захотелось броситься вплавь к другой стороне бассейна. Вряд ли бы он прыгнул за мной. К тому же плаваю я быстро. В голове всплыла фотография Шевцова на лицейской спортивной доске почёта. Команда «Дельфины». Да уж, толку от моей дилетантской скорости. Но Лекс и не собирался. Он просто продолжал сверлить меня своим взглядом. Вот вроде бы обычный парень. Как у него может быть такой цепкий, колючий взгляд, от которого становится больно почти физически? Шевцов выпрямился и переложил моё полотенце-шезлонга на поручень у кромки, пропустив пушистую ткань через сильную ладонь. «До вечера, сестричка. Будь хорошей девочкой». «Это что, черт возьми, за смена настроения?» Сначала прожигал взглядом, а потом, будто ни в чём не бывало, ушёл. Странный тип этот Алексей. Странный и опасный. Я выбралась из бассейна, когда он ушёл из зала, и только потом заметила смятую пачку от сока на полу и оранжевую лужицу. Навстречу мне из раздевалки вышла Аня, вытирая на ходу волосы полотенцем. Слава богу, цела и невредима. А то кто знает, что у Шевцова в голове. «Янка!» «Всё нормально?» «Да, а у тебя?» «Тоже. Твой новоявленный братец — настоящий психопат. Я отказалась уйти, когда он припёрся. Так он вылил мне на голову пачку сока. Пришлось бежать в душ, потому что мою проволоку, если слипнется, потом не вычесать. Чего он вообще хотел?» «Сказать, чтобы я ехала сегодня домой на автобусе». Аня хмыкнула, а потом добавила ещё несколько нелестных слов о моём сводном брате. что только в его башке творится не знаю мне и самой интересно